100. Не то, что он ожидал, но то, чего он боялся. ⁇ Враги! ⁇ У Минчжу поджал губы. Он не удивился, что она назвала их так. Птицы обеих гор враждавались незапамятных времен, и противостояние принимало все более устрашающие формы. Оторванные крылья тому подтверждение. Но слышать это из уст Дзинцинь. А ведь он всего лишь спросил, какому птичьему клану принадлежит власть на горе певчих птиц. Сам он уже рассказал ей о воронах. Было бы только справедливо, если бы она рассказала что-то в ответ. Разве это какая-то тайна? Да и кому бы он стал рассказывать? У Минчужу не собирался сдаваться. Он напряг память, вспоминая, какими бывают певчие птицы, и стал наобум перечислять их, вопросительно поглядывая на зинь цинь после каждого произнесенного слова. Кажется, его осведомленность произвела на нее впечатление. «Долго ты еще будешь?» — не выдержала, наконец, девушка. «Пока не угадаю с ответом. Тебе не обязательно говорить мне. Я пойму по твоему лицу», — сказал у Чужу и набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить перечислять певчих птиц. Кажется, он уже пошел по второму кругу, но какая разница? Это клан фазанов. У Чужу был неприятно удивлен. Не то чтобы он презирал этот вид птиц, Но они явно не стоили упоминания, если речь шла именно о певчих птицах. О них он даже и не вспомнил, ни разу их не назвал, когда угадывал правящий клан. — Всего лишь фазаны. Так откуда же в них такая жестокость — отрывать крылья другим птицам? Даже хищные птицы так не поступали. — Фазаны, значит? — повторил он вслух, избавляясь от неприятных мыслей и запирая их глубоко в голове. — Потому тебя с петухом и обручили. А когда Цзиньцинь, непонимающе на него, уставилась, он с легким смешком объяснил. — Фазаны — те же курицы, только летать умеют. Она свирепо сказала. — Ну так улетай и не возвращайся, если тебе что-то не нравится. — Нравится? — поспешно возразил он. — Ничего против фазанов не имею. У тебя веснушки, потому что ты фазанёнок? — У фазанят нет веснушек. — О, так ты единственный фазанёнок с веснушками? — перефразировал ум Менчужу. Ответ заньцинь поставил его в тупик. «Я вообще не фазанёнок». Уменьчжу растерялся. «Если она наследница клана фазанов, значит, ее отец и мать должны быть фазанами. Но если она не фазанёнок, не дочь своего отца, то ее мать нагуляла цыпленка от другой птицы, перепела, быть может. У них пёстрое оперение, значит, и веснушки могут быть». «О чем бы ты ни подумал, это оскорбительно!» Вспыхнула гневом цзинь Цынь. «Моя матушка была из клана жаворонков, но в ней, как и во мне, пробудилась древняя кровь, потому у нее было черное воронье оперение». «Воронова», — машинально поправил он, — «и это не объясняет твоей веснушки. «Воронье», — упрямо возразила она, — «как у черных ворон». Угол рта у Минчжу едва заметно дернулся. «Черные вороны», — он слышал о них, — «клан изгоев». Они не причисляли себя ни к певчим, ни к хищным птицам. Они рассеялись по миру людей. То есть ты черная ворона. Это ты хочешь сказать? А если так? С вызовом спросила Цзиньцинь. У чужу медленно покачал головой. Это не объясняет твои веснушки. Дались тебе эти веснушки, с досадой сказала она. У Минчужу улыбнулся и попытался прежним способом выведать, в кого же она уродилась. Она неохотно пообещала рассказать, но взяла с него слово, что он никому не расскажет. «Вороны хорошо хранят чужие тайны». «Я необычная птица», — сказала она. «Поэтому мне и другим запрещено говорить об этом вслух». «Насколько необычная?» — приподнял брови у чужу «У тебя две головы и пять крыльев? Или, быть может, у тебя нет перьев?» «Если нет, тогда нет смысла это скрывать. К тому же...» будь ты даже лысой птицей, хе -хе, я бы все равно... — Уменьчжу! — с яростью оборвала она его. Уменьчжу расплылся в улыбке. Пожалуй, она впервые обратилась к нему по имени. Хороший знак. Хоть она, осознав это, рассердилась еще больше, а может, просто смутилась и попыталась скрыть волнение за маской. Имя — драгоценность. Ты бы мне и без перьев нравилась. Вот я о чем, мягко сказал он. «Если ты хочешь, чтобы я поклялся, что не выдам твою тайну, какой бы она ни была, просто скажи, чем мне поклясться, и я это сделаю». «А чем вороны обычно клянутся?» — с едва заметным любопытством в голосе спросила она. Он Минчужу подвернул нижнюю губу, покусывая ее. «М -м -м, «Крыльями?» — наконец сказал он. «Вороны клянутся собственными крыльями. Такое и клятвы достаточно?» Цызинь-цынь сочла, что «да», и шепотом сказала «Я золотая птица». У Минчжу и сам не заметил, как отшатнулся от нее, не справившись с эмоциями. Девушку это явно задело, но ему было не до ее реакции. Ему нужно было осознать и принять услышанное. Он ухватился пальцами за висок, всеми силами стараясь не думать о голосе из кошмаров. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить канонаду сердца в груди. Глаза его из черных сделались янтарными, и он хрипло спросил. «Золотая птица? Ты не обманываешь?» «А зачем мне тебя обманывать?» — возразила цзинь -цинь, и тоже от него попятилась. «И что с твоими глазами?» У чужу закрыл глаза на мгновение, а когда открыл их, тягучий янтарь из них пропал, сменившись прежней тьмой. «Точно? Золотая?» — упавшим голосом уточнил он. «Может, желтая? Иволга или канарейка, а не желтая?» «Ты ты имеешь против золотых птиц?» — насторожилась она. У Минчужу сделал усилие над собой, чтобы улыбнуться, но голос его выдал. «А если я скажу, что боюсь...» Сильно это уронит меня в твоих глазах. дзинь была потрясена до глубины души. Ты боишься золотой птицы? Боишься? Меня? Да ты шутишь, должно быть. Разве ты не говорил, что ничего не боишься? Ты в одиночку прилетел на враждебную гору, схлестнулся с целой стаей журавлей и цапель. О, я поняла. У вас цыплят пугают деньья Поэтому? Нас тоже пугали дзинь-у. И что? «Ты вот нисколько не страшный. Я тоже, наверное». У Менчужу чувствовал, что сердце медленно оттаивает, освобождаясь от оков страха. Эта глупая птичка ведь сама перепугалась, но тем не менее пытается его успокоить. Он справился с собой, наконец усмехнулся. «Не такой страх. Мало ли чем там нас в детстве пугали. Мне...» — запнулся он. «Предсказали кое-что. Но я не ожидал, что вот так...» Столкнусь с тем, что было предсказано. — И что же тебе предсказали? — с осторожным любопытством спросила она. — Накаркали, что золотая птица меня убьет, С бледной улыбкой ответил Уменьчужу. Цзиньцинь округлила глаза, рот ее приоткрылся, но она не сразу нашлась со словами. — Да разве я могу кого-то убить? — Ты пыталась, — полусерьезно напомнил он, — в нашу первую встречу. Матышкой. Девушка густо покраснела, уменчужу мотнул головой и почти весело сказал. — Я не верю, что это ты. Ты не моя убийца. Накаркать что угодно можно. Прости, что он напугал. — Я в предсказание не верю, — после долгого молчания сказала Цзинь-Цинь. Похоже, она колебалась, прежде чем что-то рассказать. — Тебе тоже что-то накаркали? — предположил он. Она кивнула. — Что я погублю нашу гору? «Где я и где гора? Как я могу погубить целую гору?» «Матыжик для этого много понадобится», — согласился Уминь-джу и засмеялся. «У Джу! Она то ли рассердилась, то ли только притворялась рассерженной, когда стала хватать с земли камешки и кидаться в него. Ни один в цель не попал, но У Джу взмолился с притворным страхом. «Хватит! Обещаю, что больше не буду!» «Будешь!» — нисколько не сомневалась она. В этой перепалке уменьшу позабыл о своих затаенных страхах. Голос его был полон предвкушения, когда он сказал «Покажи мне». «Что показать?» — не поняла она. «Покажи мне, кто ты на самом деле. Я хочу увидеть золотую птицу». Он на самом деле хотел, даже если это будет последним, что увидит в своей жизни.